Магазин на перекрестке. Мальчики вышли из здания школы и стояли на крыльце, собираясь пойти домой. Остальные их одноклассники уже разошлись, а Филипп, Даня и Сережа дежурили в классе. Вот и задержались дольше остальных. На улице было не по сентябрьски холодно. Можно подумать, стоит глухая поздняя осень когда лето кажется чем-то позабытым, не вполне реальным и страшно далеким. Ребята натянули шапки поглубже на уши, а Сережа еще и шарф повязал, ярко-синий, с Человеком-пауком. — Не хочу домой. Бабуля сразу за уроки усадит, — вздохнул Филипп. — Скажи, что не задали ничего, — посоветовал Даня. — Ага, как же, — отмахнулся Филипп. Она говорит, чтобы в пятом классе ничего не задавали, быть такого не может. И еще для закрепления и повторения что-нибудь даст. Его друзья сочувственно вздохнули. Бабушка Филиппа недавно вышла на пенсию. Она всю жизнь преподавала в университете высшую математику. Желала вырастить из внука круглого отличника и направляла на это весь свой, теперь уже невостребованный, педагогический пыл и напор. Филипп, к сожалению, большими способностями не блистал, усидчивостью не отличался, так что соответствовать бабушкиным запросам ему было сложно. А давайте сходим куда-нибудь, предложил даня куда заинтересовался Сережа, которому домой тоже не особенно хотелось. Мать велела прибраться в комнате к ее приходу, а разгребать хлам не слишком-то весело. Мы уже все интересное в нашем районе облазили. «Есть идея!» – объявил Филипп. «Пойдем в старый магазин на перекрестке. Там жуть, как круто!» Сережа и Даня нахмурились. Никак не могли сообразить, про какой магазин толкует приятель. «Сейчас увидите!» Филипп сбежал по ступенькам и припустил по улице. Два других мальчика следом. Идти пришлось не так уж далеко. Да и холодный сердитый ветер придавал ускорение. Хотелось добраться до помещения и укрыться от ледяных укусов. Мысль про старый магазин пришла Филиппу в голову внезапно. Секунду назад мальчик про него и думать не думал. Более того, подходя к перекрестку, глядел на здание с удивлением, словно впервые видел. Оно грибом торчало на перекрестке, и прохожие спешили мимо, не глядя на него. На долю секунды Филиппу почудилось, что они отводят взгляды, не смотрят нарочно, словно им это неприятно. Так люди стараются не смотреть на мокрицу или лежащую на асфальте дохлую кошку. Впрочем, мысль пришла и ушла, не успев оформиться, и Филипп, как и его друзья, с восторгом уставился на магазин. Это было приземистое одноэтажное серое здание – с большими окнами по периметру. Территория вокруг него не была заасфальтирована, и это выглядело так, будто про пятачок земли просто позабыли. Вчера весь день лило, как из ведра, сейчас тоже стал накрапывать дождь, и поросшая жухлой прошлогодней травой земля была влажной. В лужах плавали принесенные ветром листья. Ощущение заброшенности усиливали разбитые ступени, ведущая ко входу в магазин, и обломок вывески, гласившей «Вары». «Что еще за вары?» – подумал Сережа, а потом сообразил. «Хоста вары! Вот что!» Мальчики стояли и смотрели на здание. Каждый думал о том, что ему хочется попасть внутрь, побродить там, поискать всякие интересные штуки. Было видно, там много всего. Не просто голые обшарпанные стены. В большом помещении громоздилась мебель, стулья и столы. Все еще стояли вдоль стен прилавки, а на них, кажется, что-то лежало. На полупустых витринах валялись вещи. Сломанные куклы, облезлый одноглазый коричневый медведь, наверное, ревет, если перевернуть. Стояли стопки книг и журналов, а еще несколько манекенов. Один в школьной форме и алом пионерском галстуке. Если не считать искореженной вывески, здание выглядело целым. Огромные пыльные стекла были на месте. Никто не побил их камнями. Местная шпана по какой-то причине не облюбовала брошенное здание. Никто не приходил туда выпить пиво или поиграть в карты. «Почему?» – подумал Сережа. Это показалось немного странным, как и тот факт, что он прежде ни разу не обратил внимания на магазин, а ведь ходил мимо него в школу пятый год. «Не пойму, почему?» – начал он, но Даня его перебил. «Давайте залезем, вдруг там остались непроданные вещи». «Как мы туда попадем? Двери заперты», – заметил Сережа, но Филипп сказал. «Одно окно с другой стороны улицы разбито. Можно через него?» Филипп не знал, откуда ему это известно, но был уверен, что прав. Если бы задумался, то понял, что прежде того окна не видел, так с чего это взял? Но он не задумался, просто пошел в нужную сторону и, обогнув строение, вскоре увидел окно, зияющее провалом. Стекло было не разбито, а словно бы вынуто, заботливо и аккуратно, безо всяких обломков и острых краев, и никаких осколков кругом. Трое мальчишек замерли перед проломом. Всех троих посетило беспокойное, тревожное чувство. Сережа подумал, что ему хочется уйти отсюда. Не обращал он внимания на магазин, и дальше не надо обращать. — Что, пойдем? — спросил Филипп, и по голосу его не было понятно, чего он хочет — уйти или остаться. Наверное, приди они сюда по отдельности, каждый развернулся бы и ушел. Войти в магазин было почему-то страшно, но они были вместе, и каждый стыдился, не мог выставить себя трусом в глазах друзей. — Конечно, пойдем, — с некоторым вызовом сказал Даня. Кто первый? Решено было сыграть в камень ножницы бумага. Кто проиграет, тому первым и идти. У Сережи еще до начала игры была иррациональная уверенность. Идти выпадет ему. Так и вышло. Мы за тобой, проговорил Филипп. В голосе его слышалось облегчение. Обычное здание, забитое рухледью, сказал себе Сережа. Улыбнулся друзьям и шагнул в проем. Внутри было сухо, пахло пылью, старыми вещами, как на чердаке в деревне у бабушки. Сережа сделал несколько шагов и увидел, что его мокрые ботинки оставляют следы на полу. Тишина. Звуки улицы разом смолкли, будто кто-то повернул ручку и отключил их. Не было слышно ни голосов, ни автомобильных гудков, ни двигателей. Сережа точно бы оказался в музее, где нельзя шуметь и громко разговаривать. Пацаны, заходите тоже, заговорил он, поворачиваясь к оставшимся на улице друзьям. А когда обернулся и посмотрел на них, слова замерли на губах. Никакого пролома, через который Сережа вошел в магазин, больше не было. На его месте появилось точно такое же стекло как и в других оконных проемах. Выглядело оно столь же мутным и схлестанным дождями, как и другие окна, ничем не отличаясь от них. Казалось, оно было тут всегда. Но его не было еще минуту назад, а иначе как Сережа вошел бы? Его друзья, к счастью, по-прежнему стояли на улице. Мальчик бросился к окну, закричал «Пацаны!» «Откуда оно взялось? Откуда стекло? Вы видели?» Он кричал, пока не понял. Друзья не слышат. Они говорили только друг с другом, смотрели друг на друга, а его, кричащего, колотящего изнутри по стеклу, не замечали вовсе. «Прикалываетесь?» — что было сил завопил Сережа. «Не смешно, придурки!» Только вот он понимал. Ребята не шутят, не расхохочутся и не скажут, что он купился, как лох. Они вправду ничего не слышат. Сережа, напротив, отлично их слышал, и то, о чем они говорили, было настолько ужасным, что он отказывался верить собственным ушам. — Чего мы сюда пришли? — недоумевающе спросил Даня. — Понятия не имею, — отозвался Филипп. — А Серега где? — Так его с нами не было, — уверенно ответил Даня. — Он домой пошел. Ему мать в комнате прибираться велела. Помнишь, он говорил? — Меня бабушка, наверное, ищет. Маме уже позвонила и нажаловалась. — Пошли отсюда, — сказал Даня, и... И они повернулись спиной к стеклу, за которым, как осенняя муха, бился, крича во все горло их друг, и ушли прочь, ежес под усилившимся дождем. Сережа смотрел им вслед, не понимая, что происходит, надеясь, что это сон или розыгрыш, но, конечно, случившееся не было ни тем, ни другим. Зловещий магазин на перекрестке заманил Сережу в ловушку, сомневаться не приходилось. Мальчик походил на рыбу в аквариуме, ему не выбраться, не попасть в большой мир. «Можно разевать рот в беззвучном крике часами. Все равно никто не услышит, не придет на помощь. Люди скользят мимо стен прозрачной стеклянной клетки, не обращая внимания на глупую рыбу, не замечая ее». Сережа устал кричать, понял, что бессмысленно и умолк. Сорванное горло болело, руки ныли, стекло было прочным, но все же можно попытаться его разбить. Сережа взял стул и шарахнул им по стеклу, думая, что вот-вот брызнут осколки, надо бы защититься, чтобы не пораниться. Никакого эффекта. Ни единой, самой крошечной трещинки. Мальчик швырнул стул в стекло, и тот, ударившись словно о стену, упал на пол. В отчаянии Сережа принялся бросать в окна все, что попадало под руку, бегал по магазину, хватал и швырял, но все было бесполезно. Он остановился, тяжело дыша, чувствуя, что сил почти не осталось. Слезы подступили в горлу, но Сережа знал, если начнет плакать, то уже не остановится, и тогда уже, пиши, пропало, никакого выхода найти не сумеет. «Позвонить родителям», — пришло ему на ум, — и Серёжа вытащил из кармана сотовый, запоздала, испугавшись, что тот мог разбиться, когда он бросил ранец в окно. Однако телефон был цел. Только это ничего не меняло, потому что сети не было. Сделать вызов невозможно. Еле передвигая ноги, мальчик подошел к витрине, посмотрел на медведя. Единственный глаз его, как показалось Серёже, Смотрел злорадно и насмешливо. Мол, я забыт, заперт, а теперь и ты со мной. Будешь знать, каково стать всеми покинутым. Взгляд Сережи упал на стопку журналов. На обложке красовался мальчик в синем шарфе с Человеком-пауком. Именно на злосчастного паука Сережа и обратил внимание. Только потом до него дошло. Мальчик на обложке. Он сам. Сережа взял журнал в руки. Добро пожаловать, Сергей, гласила надпись. Что? Как? Прошептал он и принялся лихорадочно перебирать другие журналы. Все издания за разные годы, даже за 70-е, 80-е, 90-е, когда Серёжи еще и на свете не было, были украшены его фотографиями. Бумажный Сережа. Растиражированный, размноженный, широко распахнувший от ужаса глаза, смотрел на себя настоящего. «Привет! Как дела?» — раздался хриплый голос, и он вскрикнул, озираясь. Источник звука нашелся быстро. Одноглазый медведь завалился на бок, проскрипев свое приветствие. «Только с чего ему падать?» Сережа попятился, стараясь оказаться подальше. В следующие полчаса или час он метался по торговому залу, пытаясь найти выход. Но обе ведущие из помещения толстые двери были заперты. «Не выбраться! Тебе не выбраться!» — стучало в голове. От ужаса и безнадеги Сережа вновь впал в неистовство, пиная валяющиеся на полу вещи, бросая о стены все без разбору. Швырял пока не понял, что его действия перестали быть единственным источником звука в этом замкнутом пространстве. Сережа прислушался. В дальнем углу большого зала, где были свалены в кучу столы, тумбы, коробки и шкафы, что-то, кто-то есть. Там глухо скрежетало и ворочалось. Стоило Сереже обратить внимание, заметить... Звуки стали громче, как будто это в углу перестало таиться. Природу звуков Серёжа понять не мог. Щёлканье, свист, жужжание. «Кто там?» — хотел крикнуть мальчик, но вместо этого прошептал. В ответ на вопрос гора вещей задвигалась, заколыхалась, задрожала, а потом из мрачной глубины забытых, покинутых людьми вещей выбралось нечто кошмарное. Настоящий монстр, порождение чьей-то чудовищной фантазии, неживое, но каким-то образом живущее существо. У него был массивный квадратный торс с вросшими прямо в кожу заплатками из металла, пластика, ткани. Одна рука была похожа на человеческую, только гораздо длиннее – в бугристых узлах мышц, а вторая конечность была механической, похожей на ковш экскаватора. Уродливая голова была нахлобучена прямо на туловище, без намека на шею. У существа не было носа, а глаз имелся лишь один. Злобный, налитый кровью, он алчно смотрел на мальчика. Громадная, от уха до уха, полная острых металлических зубов пил пасть, щерилась в усмешке. Существо, словно чудовище Франкенштейна, было соткано из кусков человеческой плоти, обломков механизмов и вещей. Оно неумолимо надвигалось на Сережу, не шло, а катилось, потому что ног у него не было. Вместо них платформа с колесами — крепившаяся к торсу железным шипастым штырем. Создание было нелепым, но при этом опасным. Оно с лязганием и скрежетом ехало вперед, и Сережа осознал, что чудовище не остановится, пока не сомнет его, не раздавит. Он попятился, сил кричать уже не осталось. Сережа отступал и отступал назад натыкаясь на валяющиеся всюду вещи. Книги с оторванными обложками, обломки мебели, сломанные игрушки. Неожиданно вспомнилась история, которую давным-давно рассказывала мама. Он плохо помнил подробности, но это был рассказ о том, что на свете есть место, где обитает наше прошлое. Это печальный мир, наполненный вещами, которые стали не нужны, эмоциями, чувствами и мыслями, которые позабыты. Там остаются ненужные нам игрушки и посуда, старая одежда, из которой мы выросли, выброшенные на свалку вещи, которые мы когда-то покупали и затем предали за ненадобностью. «Прошлое принадлежит тебе, но и ты тоже принадлежишь ему», — говорила мама. «Может, вот оно, это место?» Уродливая, пропитанная запахом нафталина и пыли, рождающая чудищ. «Ты нужен мне!» – проскрипел монстр. «Всем нам! И ты останешься здесь!» Сережа уперся спиной в стену. Дальше идти некуда. «Да похоже и незачем. Не спрячешься!» Чудовище приближалось, и Сережин ужас стал таким большим, что перерос его самого и поэтому перестал ощущаться. Пропавшего мальчика начали искать тем же вечером. И искали много-много дней и месяцев, но не нашли. Его друзья, Филипп и Даня, рассказывали, что они все вместе вышли из школы после дежурства в классе. Сережа не стал их ждать, пошел быстрее, ему нужно было домой. Больше они его никогда не видели. И никто не видел. Сережа словно растаял в воздухе, растворился в пелине осеннего дождя. Началась зима. Даня простудился и лежал дома с высокой температурой, поэтому Филипп шел домой один. Снег валил с потемневшего хмурого неба, и мальчику вспомнился Сережа, пропавший товарищ, по которому он скучал. День, когда друг исчез, тоже был промозглым, совсем как этот. Филипп шел мимо перекрестка и наткнулся взглядом на старое здание. Это был заброшенный магазин с уцелевшим обломком вывески «Вары», большими стеклянными окнами и заколоченной дверью. «Как я раньше его не замечал?» – удивился мальчик. Каждый день этой дорогой хожу, а магазина на перекрестке не видел. Что-то, не то ощущение, не то смутное воспоминание заворочилось, зачесалось в мозгу, и было оно как-то связано с пропавшим Сережей, но как? — Глупости, никакой связи, — отмахнулся Филипп, подходя ближе к зданию. За пыльными окнами можно было разглядеть старые вещи. Сваленные в кучу столы и стулья. За стеклами витрин валялись пыльные книги, стопки журналов, сломанные детские игрушки, машинки, куклы без рук и ног, одноглазый медведь, а еще стояло несколько манекенов. Один из них выглядел поновее прочих. Наряженный в костюм пластиковый мальчик вытянул руки вперед и смотрел застывшим взглядом вдаль, мимо Филиппа. На шее манекена был синий шарф с человеком-пауком, и при взгляде на него Филипп почувствовал беспокойство. Ему это не нравилось. Старый магазин, забытые вещи, манекен в шарфе, а главным образом не нравилось то, что хотелось стоять тут часами и смотреть, смотреть, а потом поискать вход и очутиться внутри. Надо уходить отсюда. «Нужно идти домой», — сообразил мальчик. И даже присутствие там строгой бабушки не казалось таким уж ужасным. Филипп быстро пошел прочь, стараясь подавить настойчивое желание вернуться. Манекен смотрел ему вслед. Чем дальше Филипп удалялся от магазина, тем менее отчетливой и острой становилась потребность воротиться назад. Волнение отступало. А когда мальчик дошел до дома, то совершенно забыл и про магазин на перекрестке, и про жгучую тревогу, что вызывал у него стоявший в витрине манекен.